Они шли по широкому крепостному валу. Делора наклонилась к Эбби. «У тебя неважный вид, Абигаэль. Что-то случилось?» Отбросив салбачулку, Эбби посмотрела вниз на город, который только-только начинал выплывать из предрассветной дымки и молча вознесла молитву духу матери. «Нет, просто провела скверную ночь. Никак не могла уснуть». Мать-исповедница положила руку ей на плечо. Мы все понимаем. Во всяком случае, он согласился предоставить тебе аудиенцию. Держись. Он хороший человек. Правда, хороший. Спасибо, проговорила Эбби, стыдясь самой себя. Спасибо вам обеим за помощь. На крепостном валу ждали люди. Волшебники, колдуни, офицеры и прочие. Когда три женщины проходили мимо, все сразу же замолкли и склонились перед матерью-исповедницей в поклоне. Многих Эбби узнала. Она видела их вчера. Среди них был и волшебник Томас. Он выглядел встревоженным и, что-то вормоча себе под нос, нетерпеливо листал бумаги, испещренные магическими символами. Пройдя вал до конца, они подошли к каменной круглой башенке. Покатая крыша низко нависала над дверью. Колдунья постучала и распахнула дверь, не дожидаясь ответа. Краем глаза она заметила, как Эбби изумленно подняла брови. «Он редко слышит стук», – негромко пояснила колдунья. Комната была небольшой, но довольно уютной. Одно круглое окошко выходило на простиравшийся внизу город, а второе – на темные стены замка, зубцы которых уже окрасились в розовый цвет под первыми лучами зари. В красивом кованом канделябре Горели свечи, заливая помещение мягким желтым светом. Волшебник Зарандр стоял, опираясь руками на стол, целиком поглощенный изучением лежащей перед ним книги. Спутанные каштановые волосы падали ему на лицо. Женщины остановились. — Волшебник Зарандр, мы привели Абигейл, дочь Хельзы, — объявила колдунья. — Проклятие, женщина! — буркнул волшебник, не поднимая головы. — Я слышал твой стук, как и всегда. — Не смей на меня рычать, Зедикус Зул Зарандер, — цикнула на него Делора. Волшебник не обратил на ее выступление ни малейшего внимания. Потирая выбритый подбородок, он не отводил глаз от книги. — Добро пожаловать, Абигаэль. Эбби открыла котомку, но тут же опомнилась и вежливо ответила. — Спасибо, что согласились принять меня, волшебник Зарандер. — Мне необходимо получить вашу помощь. Как я уже говорила, под угрозой жизни невинных детей. Волшебник Зарандер соизволил, наконец, поднять взгляд. Довольно долго он пристально смотрел на Эбби, потом выпрямился. — И где грань? Эбби поглядела сперва на колдунью, потом на мать-исповедницу. Обе женщины молчали. — Прошу прощения, волшебник Зарандер. Грань? Волшебник нахмурился. «Ты говоришь, что юная жизнь ценнее. Так где та грань, мое дорогое дитя, после которой жизнь теряет ценность? Где она пролегает?» «Но ребенок...» Он предостерегающе поднял палец. «И не надейся сыграть на моих чувствах, утверждая, что жизнь ребенка ценится выше из-за нежного возраста, с какого момента жизнь становится менее ценной?» «Где грань? В каком возрасте? Кто это определяет?» Он помолчал. «Жизнь любого человека бесценна, а смерть есть смерть, независимо от возраста. Не пытайся воздействовать на меня слезливыми лозунгами, как какой-нибудь болтун перед безмозглой толпой». Эбби на мгновение потеряла дар речи. Волшебник тем временем повернулся к матери исповедницы. «Кстати, о болтунах. «Что там решил совет?» исповедницы сложила ладони вместе и тяжело вздохнула. «Я передала им твои слова. Коротко говоря, им наплевать. Они хотят, чтобы это было сделано». Волшебник недовольно хмыкнул. «Хотят? Вот как?» Ореховые глаза на мгновение вспыхнули. «Похоже, совету наплевать на жизнь детей, когда речь идет о хрианских детях, Он потер уставшие глаза. «Не могу сказать, что не понимаю, чем они руководствуются, или что я не согласен с ними. Но добрые духи, ведь не им предстоит это делать. Это будет сделано моими руками». «Я все понимаю, Зет», — тихо промолвила мать-исповедница. Тут он, казалось, опять заметил стоящую перед ним Эппи и поглядел на нее долгим взглядом, словно усиленно размышляя о чем-то. Эбби невольно поежилась. Потом волшебник протянул руку и пошевелил пальцами. «Давай глянем, что там у тебя». Эбби подошла ближе к столу и открыла котомку. «Если совесть не может убедить вас помочь невинным людям, то, возможно, это будет иметь для вас большее значение». Она достала из котомки череп своей матери и положила его в раскрытую ладонь волшебника. «Это священный долг. И я предъявляю его к оплате. Кустистая бровь выгнулась. Обычно принято приносить лишь крошечный кусочек кости, дитя. Эбби вспыхнула. Я этого не знала, сказала она. Я хотела быть уверенной, что наверняка хватит для проверки, чтобы не было разногласий. Волшебник нежно погладил череп. «Для этого достаточно кусочка размером с песчинку!» Он заглянул Эбби в глаза. «Разве твоя мать тебе этого не говорила?» Эбби покачала головой. «Она лишь сказала, что это долг, перешедший к вам от вашего отца, и что он должен быть выплачен по первому требованию». «И это действительно так», – тихо проговорил он, поглаживая рукой череп. На черепе еще оставались остатки земли, и он был серым и тусклым, а не белым, как думала Эбби, когда его выкапывала. Она была в ужасе от того, что ей пришлось потревожить останки матери, но у нее не было выбора.